Подъем к открытому окну был сложнее, чем Айли думала. Проклятие! Она привыкла к силе Ларанты всегда доступной для нее. В отдых она стала меньше подавлять свою тень и ощущать не подавление, а отсутствие доступа, будто схожее с отрубленной рукой. Но даже с одной рукой она сможет одолеть ведьму. Ее конечности дрожали, как ветки мертвого дерева в бурю, пока она поднималась по лепнине и лозом до окна. Прижавшись к подоконнику, оттолкнулась и рухнула в комнату. Застыла, оглушенная, на полу на пару вдохов. Ее сердце колотилось. Она пыталась услышать, не была ли ведьма близко, отчасти уверенная, что слышала шаги в коридоре. Но это было глупо. Ведьма просто бы появилась в ее комнате, если бы захотела. Айлид заставила себя ровно дышать. Встала, поправила ремешки скорпионы. Ей пришлось привязать плохо сидящий щиток так плотно, что кровь в руку почти не поступала, чтобы оружие не двигалось. Она потянулась за крючок, арбалет развернулся. Вытащила дротик нежной смерти из пояса с двумя колчанами, которые забрала у мертвого винатора. Пальцы дрожали. Она попыталась вставить дротик в скорпиона, и он выскользнул и упал на пол, вонзился возле ее босой ноги. Сердце Айли замерло а потом забилась быстро-быстро, спокойно, Айлит, за работу», – шепнула она. «Если она позволит себе замереть и начнет думать, как близко была к тому, чтобы убить себя?» «Нет, нельзя сейчас думать». Она схватила дротик, скрипнула зубами, вставила его на место. Прошла к двери, выглянула в коридор. Ничего. Пленники вдали тихо говорили и стонали. «Ведьму слышно не было. Это должно было радовать. Ее не нашли». У нее оставался шанс. Тени стали сгущаться. Солнце двигалось к горизонту. Айлит держалась этих теней, пока шла по коридору, прижимаясь спиной к стене. Рука со скорпионой поднята, палец на крючке. Ее босые ноги не издавали ни звука на отполированном дереве пола. Она добралась мимо закрытых комнат до конца коридора, до перил балкона с видом на зал и замерла. Ведьмы видно не было. Она, наверное, рассказывала под айлит. Скоро вернется в поле зрения. Винатрикс опустилась на корточки, подобралась к перилам, выглянула из-за медных прутьев на пространство внизу. Сколько людей, сколько жизней в опасности. Если она промажет, она может задеть смертельным дротиком невинного человека. Обычно она не переживала, что промажет. За годы отточив свою стрельбу до да идеальной. Но рука дрожала после сома, и ведьма двигалась так быстро. Страх сжал ее горло, пытался подняться, как тень, бушевать в ее разуме. Она не дала ему свободы ни на миг. Пододвинулась, опустила большой палец на спусковой крючок и медленно задышала, чтобы успокоить сердце, как учила Холлис. Она смотрела на сжавшиеся тела, опущенные головы пленников. Многие прятались под голубыми капюшонами ордена Сивелин. Одна из послушниц сидела в стороне у лестницы. Рядом с ней лежала женщина в богатом платье, без сознания или мертвая. Айлет посмотрела на них, голова в капюшоне поднялась. Большие круглые глаза моркнули и посмотрели на лицо Айлет, между против. Они смотрели друг на друга, не двигаясь и не дыша. А потом глаза послушницы расширились, и она закричала: Осторожно! Инстинкт работу. Айлит пригнулась, перекатилась, а пальцы поймали ее за волосы и дернули. Она оставила позади горсть темных прядей, вскочила, готовая стрелять, направила оружие на ведьму, которая стояла там, где миг назад на коленях сидела Айлит. Ведьма зашипела. Черные струи яда проникали сквозь зубы. Она бросила волосы и замахнулась на Айлит. Айлит выстрелила. Дротик попал в дальнюю стену. Задрожав от удара, пустой черный воздух кружил там, где он только что пролетел. Ведьма появится в любой миг где угодно. У нее не было времени перезаряжать оружие. Нужно было двигаться. Винатрикс бросилась в коридор. Сначала ползком, потом вскочила на ноги и побежала. Воздух взорвался перед ней. Айли так прянула, подняла руки, словно защищаясь от огня. Ее глаза моргали. Она ощутила движение. Ладонь сжала ее плечо, пытаясь ухватить. Винатрикс скинула левую руку, забыв на миг, что у нее нет железного шипа, готового отразить атаку. Но она успела остановить руку ведьмы. Айлет повернула свою руку, просунула ее под локоть ведьмы, сжала и надавила изо всех сил, чтобы рука ведьмы выгнулась неестественно. Вопль боли, и ведьма упала на колени, теня к ней вывихнутую руку. Она была на миг беспомощна, Айлет могла напасть хлопок тьмы, ядовитые испарения. Айлит отпустила руку ведьмы и отскочила, ударившись о стену. Она бросилась на пол в последний миг, избежав рук врага. Ведьма появилась перед ней снова. Винастрикс перекатилась, избила ног, растянулась на полу. Айлит тут же вскочила, побежала по коридору, заметила дверь комнаты, где очнулась, нырнула внутрь, не став закрываться. Ведьма появилась слева, поймав Айлит за запястье. С воплем гнева и страха Винатрикс ударила ладонью по носу женщины. Она давила и ощущала, как тот ломается. Полилась кровь. Хватка пальцев ослабла. Ведьма снова пропала. Айлид отпрянула, прижала руки к бокам, делая себя как можно меньше. Она хотела зарядить Скорпиону дротиком, но толку. Винатрикс не смогла сбить ведьму нежной смертью. А теперь приходилось сражаться. Тень внутри будет подавлять яд. Заставит выбрать жестокую смерть, а это наделит темный дух силой. Рядом было много уязвимых тел, которые могла захватить разъяренная, освободившаяся тень. Ее нужно было ударить ядом невидимки, который Айлет забрала у мертвого винатора. Ладони стали увереннее, кровь кипела, дух пробудился, хоть и остался отрезанным от ларанты. Странный туман ужаса был близко, но Айлет было все равно. Она вытащила дротик, сжала его, как кинжал, и приготовилась к возвращению ведьмы. Вдохнула, задержала дыхание. На миг ей показалось, что она слышит, как рвется реальность. Айлет повернулась и ударила дротиком в темное облако яда, в котором двигалась ведьма. Пальцы, как камень, обвили ее запястье, сжали так, что кость треснула. Лицо ведьмы появилось перед глазами сияя маниакальной улыбкой, превращающей пострадавшее лицо в нечто чудовищное. «Ты не она!» – прорычала ведьма, цыдя слова сквозь зубы. «Ты выглядишь, как она, но ты не она. Я думала, она убила всех вас. Как ты сбежала от нее, красавица!» «Лоранта!» – закричала Айлин в голове. Тело ведьмы было маленьким. Не могло одолеть Финатрикс, но Айлит не могла вырваться из ее хватки. Лоранта, помоги! За занавесом Сома беспомощно выла ее тень. Но даже хорошо, сказала ведьма, склонив голову и повернув руку Айлит. Твоя кровь нужна! Ладонь сжала горло Айлит, давя все сильнее. Тьма тянулась из ноздрей ведьмы окутывая облаком голову Айлит. Закрой глаза, маленькая принцесса, сказала ведьма, и мы отправимся. Она замолкла. Обломки посыпались вокруг ее головы, хватка ослабла, и она упала на пол без сознания. Рыжие волосы и темная магия спутались с лохмотями. За ней стояла послушница, сжимая оставшийся кусок ночного горшка. Айлит была близка, к потере сознания. Пыталась вдохнуть, нащупала колчаны на груди, вытащила дротик с черным оперением, попыталась снять пробку с ядовитого конца, но он выпал из ее пальцев, и она упала. Послушница подбежала, схватила дротик. — Это оно? Это яд? — спросила она. Айлет кивнула. Волосы упали ей на лицо, спутанное вуалью, сквозь которую она видела, как послушница опустилась возле павшей ведьмы. Дрожащими руками девушка сняла пробку с дротика, подняла его над открытой шеей ведьмы, замерла. «Фейлин, мне так жаль!» Айлет сдавленно зарычала, из последних сил бросившись к девушке. Выхватила дротик из ее руки и вонзила в горло ведьмы. Нежная смерть потекла по измученному, захваченному телу. Глаз ведьмы открылся, вспыхнул, а потом угас. Жизнь покинула тело. Айлит смотрела, как души поднимались из трупа ведьмы. Тень была соединена с душой ведьмы так, что они стали едины. Прибежище открылось, чтобы забрать их. Хаос притягивал души к своим глубинам. Еще блеск, и Айлит показалось, что она увидела другую душу, человеческую. Та извивалась, покинув тело носителя. «Фейлин!» пыталась сказать Айлит, Она потянулась к Детрудосу на поясе. Ей нужно поймать душу. Она должна была помешать ей улететь с другими. Должна была попытаться спасти. Но было поздно. Винатрикс была слишком слабой. Она не смогла вытащить Детрудоса из чехла. И, рухнув на локти, закрыла лицо. Прибежище поглотило три души, закрывшись, как пасть.